Глава 44. Шестая ночь. Это был тяжёлый вечер, к концу которого Гейпева почти перестали разговаривать друг с другом. Они не разругались, хотя это как раз помогло бы им выплеснуть эмоции. Просто между ними в конце концов повисла неловкая тяжесть, возникшая ещё после отъезда Лилипил. Когда ясновидящая уехала, они поспорили, правда, в полголоса, потому что не хотели еще больше расстраивать Лорен и Келли любыми разговорами о призраках, настоящих или мнимых. Но когда девочки отправились спать, Эва рассказала Гейбу о происшествии на качелях, о том, как некая невидимая сила раскачала их слишком высоко, напугав и Келли, и саму Эву, и как она, Эва, была сбита с ног. Она показала Гейбу небольшой синяк на подбородке в том месте, куда её ударило деревянное сиденье. Она рассказала ей о призраках танцующих детей, которые она и Келли видели в холле. Гей поторапел, и его решимость как можно скорее увести семью из крикливого холла только окрепла. Но Эва и слышать об этом не желала, просто не желала слышать. Разочарованный, Гей выбрал холодное молчание. Таким способом он всегда горождался от мира, если чувствовал, что может не совладать со своими эмоциями, и они вот-вот выплеснутся через край. Завтра всё будет по-другому, сказал он себе. Завтра, в свете нового дня, он убедит Эву изменить решение. Гей повернулся во сне, и его глаза внезапно открылись. Он уставился в потолок, куда сквозь открытую дверь спальни падал свет с галереи. и попытался понять, что же его разбудило. Он лежал на кровати Лорен, к тому времени, когда Гей и Пэва поднялись наверх, девочки уже спали в их постели, на кровати с четырьмя столбами, куда улеглись, не спрашивая разрешения. Гей и Пэва не хотели тревожить дочерей, и Гей, памятуя о предыдущей ночи, проведённой в переполненной до отказа постели, решил лечь в соседней комнате. Эво даже не пыталась его отговаривать. Дождь по-прежнему стучал в окно, и Гей подумал, может быть, порыв ветра слишком сильно встряхнул оконную раму и заставил его проснуться. Он лежал неподвижно не меньше минуты, пытаясь уловить хоть какой-нибудь посторонний звук, но кроме тяжёлых ударов дождевых капель о стёкла, ничего не услышал, и оконная рама пребывала в покое. Но ведь что-то его разбудило. В этом Гейп не сомневался, шум, движение, он всматривался в тени, наполнявшие комнату во все углы, ища ответа, напряжённый внимательно. Однако, насколько он мог понять, вокруг ничего не было. Подняв голову над подушкой, Гейп взглянул в открытую дверь, но там тоже не на что было смотреть. Гейп снова опустил голову, но его глаза оставались широко открытыми. и он прислушивался к непрерывному дождю. Конечно, у него выработалась привычка к вечной английской сырости во все времена года, но это было уж слишком. Дождь лил несколько недель, позволяя себе лишь редкие и короткие передышки. Гейб представил реку, текущую под домом, пробивающую себе дорогу в подземном русле, переполненную водами с верхних вересковых пустошей, Что могла сотворить эта река с фундаментом Крикли-Холла за несколько прошедших десятилетий? Как долго камень и цемент смогут противостоять непрерывному напору? Мысль была не слишком решающей. Гейб закрыл глаза, желая заснуть, нуждаясь во сне. Крикли-Холл не дал той передышки, на которую он надеялся. Его семья не нашла здесь покоя, не сумела спрятаться от страданий. Геб моргнул и снова открыл глаза. В комнате никого не было, но Гейбу почудилось чьё-то присутствие. Он снова всмотрелся в тёмные углы и опять не нашёл никаких поводов для тревоги, но он просто чувствовал, как на него кто-то смотрит. Ощущение было жутким, но очень-очень живым, как будто нечто врождённое наблюдало. Нет. изучала Гейба откуда-то из темноты. Ей ещё раз бросил взгляд на открытую дверь. Резкий порыв ветра силой швырнул дождевые капли на стёкла, заставив человека сесть в постели. Чёрт знает, что за ночь, но это было сущей ерундой в сравнении с ощущением неотрывного взгляда на него, невозможно было не обращать внимания. Спина и шея Гейба напряглись, и тут Он увидел, но это мелькнуло сбоку, потому что взгляд Гейба был направлен в другую сторону. Ему показалось, что по галерее за дверью пролетел маленький обрывок тумана, как тень, как белая тень. И теперь кожа на теле Гейба натянулась, словно он окунулся в глубокий холод. Он вдруг понял, что очень испуган. Конечно, ему ни разу в жизни приходилось испытывать страх. Но не такой. Этот страх граничил с ужасом, почти парализовал. Он не находил в себе сил шевельнуться в постели, но постепенно боязнь чего-то неведомого пробудила гнев на самого себя. Он не был ребенком, он не верил в привидения. Негромко выругавшись, заставил себя сбросить одеяло и направиться к двери. Хотя на Гейбе и были только футболка и трусы, Он слишком разъярился, чтобы ощущать холод, когда шёл босиком по деревянному полу. Его спина оставалась напряжённой, сжатой ледяными крещами, и он повёл плечами, чтобы немного расслабить мышцы. Чьи-то глаза не выпускали его из поля зрения. Нечто невидимое находилось в комнате, невидимое, прячущееся, забившееся в темноту, где невозможно это увидеть. Когда Гей подошёл к двери, то уловил какой-то дурной запах, смешанный с лёгким привкусом чего, мыла, но не хорошего туалетного мыла. Однако не весть, откуда возникшие запахи, видимо, никак не были связаны с тем, что мелькнуло мимо двери мгновение другое назад, потому что на галерее воздух оставался чистым. Вонью тянуло откуда-то сзади, из комнаты. За дверью Гейб чуть задержался и тут же снова увидел клочок тумана в верхней части лестницы. Светлое пятнышко медлило, будто поджидало Гейба. Глупая мысль уж это точно, но отделаться от неё Гейб почему-то никак не мог. Гейб помнил и о расплывчатых светлых пятнах, о которых говорила Лорен, и то неопределённое, недавно промелькнувшее мимо двери спальни, и в его уме Снова возникло определение дочери белая тень. Пятно на лестнице выглядело именно так. Когда Гейп сделал осторожный шаг в сторону неподвижно замершего клочка тумана, тот сразу шевельнулся и тронулся с места. Гейп напряжённо всматривался через балюстраду, чтобы понять, куда направляется туман. Свет, горевший на галерее Лишь чуть-чуть рассеивал унылый мрак, заливавший огромный холл внизу. Комната выглядела как затемнённая арена, наполненная чёрными и густо-серыми тенями, среди которых могло прятаться что угодно. Но клочок тумана, спускавшийся вниз, выделялся, как будто светился изнутри. Любопытство охватило Гейба, приглушив даже тревогу. Он направился к лестнице, стараясь ступать как можно тише. особенно когда проходил мимо комнаты, где спали жена и дочери. Он бы, конечно, предпочёл захватить с собой фонарь, оставленный на столике рядом с кроватью, но не захотел рисковать. Он ведь мог разбудить Эву или одну из девочек, а они более чем заслужили хотя бы одну ночь спокойного сна. Добравшись до лестницы, Гейп снова приостановился, изучая взглядом пространство внизу. Когда глаза приспособились к скудному освещению, он обнаружил, что белая тень плывёт через холл к двери подвала. Гей быстро спустился по лестнице, одной рукой придерживаясь за перила. Его чувства обострились, страх отступал перед напором адреналиновой бури. Геп ещё раз помедлил на площадке, где лестница поворачивала, и тут же ощутил босыми ногами влагу. Он стоял в луже воды. Дождь колотил в высокое окно, и ничего удивительного не было в том, что вода просочилась сквозь неплотно подогнанные рамы. Но пока Гейб стоял на площадке, чувство, что за ним наблюдают, усилилось настолько, что он оглянулся и внимательно осмотрел лестницу и галерею за своей спиной. Там ничего не было, по крайней мере, ничего заметного. Не страшась стать добычей чего-то невидимого, Геип миновал оставшиеся ступени и пошёл по каменным плиткам к двери подвала, расположенной в другом конце холла. Несмотря на все опасения, Геип чувствовал, что просто должен последовать за этим клочком тумана, за этой тенью, а сопротивления не было и речи, словно его манили, соблазняли, и Геип на минутку оставив рассудок в сторону, позволил вести себя Он наступил ещё на несколько луж с воды, но почти не заметил этого, потому что напряжённо следил за клочком тумана, шагая в темноте. Света, горевшего на галерее, было недостаточно, чтобы толком освещать путь. Ей бы очень хотелось шагнуть к кухонной двери и нажать на выключатель, находившийся там, но если бы загорелось люстра под высоким потолком, она почти наверняка разбудила бы домочадцев. Ведь дверь в спальню осталась открыта, а Гей по-прежнему не хотел тревожить жену и девочек, в особенности Лорен. Гей продолжал оставаться лишь всматриваться в плотную черноту за открытой дверью подвала, и пока он туда смотрел, белая тень проскользнула сквозь дверь и исчезла внизу. Не желая полностью терять клочок тумана из виду, Гей прибавил шагу, и теперь его босые ноги шлёпали по сухим камням. На ходу Гейб снова оглянулся, как будто желая застать в расплох того, кто наблюдал за ним, но ни на лестнице, ни на галерее вверху никого не было, точнее, никого видимого, и всё равно Гейбы не оставляло ощущение пристального взгляда, хотя вонь разложения и дешёвого мыла осталась позади. Когда Гей подошёл к двери подвала, которая, как он отлично помнил, была в очередной раз заперта на замок перед тем, как все отправились спать, до него донёсся другой запах. Пахло сыростью и плесенью, паутиной и пылью. Гей услышал торопливый шум реки под домом. Звук нёсся из колодца. Гей осторожно всмотрелся в открытую дверь. А вся темнота внизу, где кончалась лестница, стояла совершенно непроницаемая. Он всё же заметил светловатое пятно, движущееся в чёрном пространстве. Гей протянул руку к выключателю, и на тусклой лесенке вспыхнула голая низковольтная лампочка, покрытая паутиной и копотью. Дорога вниз выглядела весьма непривлекательной, потому что тьма в подвале не рассеялась, наоборот, Она казалось поглощала свет сразу за последней ступенькой, как некая угрожающая мрачная стихия. Не давая себе времени на раздумье, инженер начал спускаться вниз, одной рукой придерживаясь за стену. Вскоре он стоял на нижней ступеньке, а перед ним простиралась чернильная темнота. С трудом дыша в спёртом воздухе, Гейп шагнул к правой стене, нащупывая пальцами нижний выключатель. На я его, он включил свет. Как раз вовремя, чтобы заметить смутную белую тень, проплывшую над круглой стенкой колодца и исчезнувшую внутри. Подвал оставался плохо освещённым. Голую лампочку, свисавшую с потолка, как и лампочку над лестницей, плотно укрыли многолетние слои пыли. Ниши в стенах оставались непроницаемыми для вскряда. А проход в помещение, где находились бойлер и генератор, и вовсе выглядел как сгусток чёрной пустоты. Гейп сосредоточил внимание на колодце, не желая потерять из виду то, что преследовал. На полу вокруг колодца валялся всякий мусор, и Гейп, соблюдая осторожность, подошёл к круглой стенке, чтобы заглянуть вглубь. Однако хоть и слышался непрерывный шум воды внизу, эти звуки усиливались шахтой. Осталось ощущение, будто он уставился в нечто бездонное, ад белой тени, преследуемой гейбом, не осталось и следа. Её как будто поглотила чернота. Гейб бессознательно наклонился над краем колодца, прижавшись ногами к камням, и всмотрелся в непроницаемую темноту внизу. Прежде он никогда не страдал головокружениями, но тут его охватила слабость. Словно темнота намеревалась заглотить свою жертву, казалось, до него дотянулись ледяные пальцы, и холод проник в самую плоть, проморозив до костей, а из орта начали вырываться клубы пара. Гейп пошатнулся и чуть не полетел вниз, но вовремя спохватился и шагнул назад, отдаляясь от провала. Остановившись в футе от другой от каменной стенки, гейп глубоко вдохнул пахнувший плесенью воздух. стараясь успокоиться. И тут он услышал шум, ничего общего не имевший с гулом реки, бежавшей под домом. Это было похоже на шурканье чьих-то ног, и доносились звуки откуда-то из глубины подвала, или там что-то волочили по полу. Гей прищурился, пытаясь рассмотреть, что скрывается в густых тенях, но там оказалось слишком темно. И некто использовал темноту как прикрытие. Точно так же, как наверху Гейп чувствовал, что за ним наблюдают, сейчас он был уверен, что кто-то скрывается от его взгляда. "Эй, кто там?" рявкнул он с напускной грубостью, но ответил ему лишь рокот подземных вод. Медленно, осторожно, Гей побошел к круглой колодези, подбираясь поближе к источнику звука. Вот шорох раздался снова. Ошибки нет. Кто-то незаконно проник в дом и затаился в подвале. Возможно, именно он смотрел на Гейба откуда-то из-за угла там, наверху, а потом шмыгнул вниз по лестнице и спрятался в подвале. Но Гейб спустился сюда, и грабителю пришлось забиться в угол. Благо, шаги заглушила подземная река, потому Гейб их не услышал. Вот опять. Ноги шаркающие по бетонному полу, откуда-то справа, из бойлерной, куда не добирается жалкий свет лампочки. Возможно, глаза сыграли шутку над Кейбом, но он был почти уверен, что заметил какое-то движение в темноте, тёмное на тёмном фоне. Гейп не знал, что делать. Инстинкт гнал его вон из подвала. Ему хотелось пулей выскочить наверх, запереть и забарикадировать дверь. И вызвать полицию, но полной уверенности, что внизу действительно кто-то есть, он не испытывал. Может быть, негромкий шорох, доносившийся до его ушей, был просто шумом пластов грязи, отвалившихся от стен подвала или с потолка, а может сам дом издавал звуки оседая, а возможно, в дом пробралась мышь или крыса. Да, но он ведь всего минуту назад чувствовал на себе чей-то взгляд. Ощущал присутствие чужака, скрывавшегося в темноте. И это уж точно не мышь и не крыса, нечто покрупнее, в этом гейп был абсолютно уверен. Во рту пересохло, внутри бушевала адреналиновая буря. Ладно, пробормотал мужчина себе под нос, собираясь с духом. Посмотрим, что там за сюрприз. Он пригнулся, напряжив ноги, мышцы напряглись, кулаки сжались. и приготовился ворваться в темноту и выволочь на свет того, кто там скрывался. Энергия била через край. "Ано!" закричал он. Однако в этом мгновении за его спиной возник яркий луч фонаря. "Гейп, это был голос Эвы. Что ты делаешь?" Едва не потеряв равновесие, он резко повернулся назад. Ему пришлось вскинуть руку, чтобы прикрыть глаза от света и подождать, пока бешено застучавшее сердце немного успокоится. "Гейп, почему ты внизу?" Эва говорила встревожено и недоумённо. "Эва, сумел наконец пробормотать он. "Посвети туда". И он полуобернувшись показал на проём, ведущий в бойлерную. "Что?" Она ничего не понимала. "Быстро посвети туда". Эва повернула фонарь все так же ничего не понимая. «Да что с тобой такое, Гейб? Там ничего нет!» Он быстро подскочил к жене, выхватил фонарь из ее рук и пошел к бойлерной. Яркий луч обижал помещение, осветив генератор и бойлер, старый бельевой каток и точило, кучу поленьев и горку угля, куски железа, разбросанные по пыльному полу. Но уже было совершенно ясно, что в бойлерной Никто не прятался. Только теперь Гейпс смог перевести дыхание.